Вспоминая об Айке Айк прожил 14 лет, доставляя нам каждым днем своей жизни большую радость. Думаю, что и для него эти годы были счастливыми. Не припомню, чтобы кто-то из нас ударил Айка. Его поведение не требовало суровых наказаний. Нельзя сказать, чтобы наш питомец являлся собой образец дрессировки, он бывал и упрямым, и непослушным, и своевольным. Тем не менее, чтобы заставить его сделать то, что считал нужным я, Тамара или Сережа, достаточно было словесных приказаний, а не физических принуждений. Поэтому очень важно найти полное взаимопонимание с собакой еще в ту пору, когда она пребывает в щенячьем возрасте. Перевоспитать же взрослую собаку бывает очень сложно. Есть две крайности, в которые нередко впадают собаководы. Одна из них заключается в чрезмерной суровости к животному, в стремлении заставить его выполнить невыполнимое. Например, некоторые хотят, чтобы полутора-двухмесячный щенок не пачкал на полу, а просился на улицу, когда ему надо сделать свои делишки. Порой приходится видеть, как человек начинает хлистать плеткой или поводком собаку, которая долго не подходила к нему, а потом в конце концов подошла. Собака не человек. Она не способна к логическому мышлению, поэтому наказывать ее за провинность, совершенную 5-10 минут назад, просто бесполезно. Вторая крайность. Очеловечивание животного. Чрезмерная любовь так же вредна в воспитании собаки, как и жестокость. Безусловно, можно согласиться с теми, кто утверждает, что собака, прожившая многие годы с одним и тем же владельцем, начинает понимать значение многих слов, хорошо улавливает интонацию хозяина, его настроение. Общаясь с животными, не только мы изучаем их, но и они нас. Но вот говорить, что собака понимает буквально все, только ответить не может, — это неправильно. Есть владельцы, которые кормят питомцев из своей тарелки, кладут спать в свою постель. Этого делать не следует. Мы очень любили Айка, но никогда не позволяли ему ничего подобного. Мы были с ним в меру ласковы и в меру строги. Мы понимали его, а он нас. Но мы всегда помнили, что рядом с нами животное. И, видимо, это сделало нашу дружбу крепкой.